Само собой, если в реестр топонимов, основанных на числе один, включать бесчисленное множество первых, линий, лучей, рот, советских и красноармейских улиц в Ленинграде, Тверских, Ямских улиц и переулков в Москве, их обнаружится немало и очень немало. Я пока, во всяком случае, оставляю их в стране. Сейчас меня интересуют только имена, в которых принимают участие не прилагательные первые, а числительные один — единица. Их мне попалось не так уж много, и я думаю, что тому есть существенные причины. Основная часть географических названий создавалась не нами, а нашими более или менее отдаленными предками. Они, названия... Возникали в те, кстати, совсем уж не такие далекие времена, когда по отношению к числу в умах людей существовал целый сложный комплекс предвзятых предчувствий, примет, суеверий. Нашим дедам и прадедам разные числа рисовались в разном, так сказать, обличии, казались обладающими разными таинственными от человека независящими свойствами. У многих народов У каждого по-иному, но, в общем-то, сходно числа три, пять, семь, сорок всегда выделялись из ряда, предпочитались или отпугивали, казались благими или злыми, полезными и дружественными человеку или враждебными. В них, как бы самой природой, была заложена их изначальная многозначительность. Число один реже получало в людских глазах такой орел. Мне думается, топонимов, построенных на нем, должно быть в мире меньше, чем связанных с другими, более занимавшими воображение людей прошлого числами. Так мне кажется. Я не утверждаю этого. Чтобы утверждать, надо провести огромную работу по обследованию топонимики всех стран и всех народов. Но такие топонимы есть. Правда, мне они известны только за рубежом или на территории СССР, но в тех местах, где говорят не по-русски. Вот Бир Казан, Один котел. Тюркское название озера на Сырдарье. Вот Монополи. Одноградие, Город Вапули, названный старым греческим именем. Монос по-гречески один. Вот Оругаллу Кота в Индии. Тати Ангхара на Декане в стране языка Телугу. Ору на Телугу один. Каллу камень. Кота крепость. Крепость одного камня. Пожалуй, темы исчерпываются мои примеры, хотя я ничуть не сомневаюсь, что близких к ним можно найти много. Большинство имен, связанных с единицей, кажутся не вполне ясными со стороны их образования. Я не знаю и не скажу вам, почему, называвший, увидев пустынное озеро, решил отметить, что оно является именно одним, а не несколькими котлами. Почему строитель индийской крепости счел нужным подчеркнуть существование в ней какого-то одного камня? Пожалуй, только монополий, объясняется проще. В древнем мире существовало столько городов, слившихся из нескольких, в частности, столько триполисов, что такое обособление вполне естественно. Монополис могло сыграть полезную роль. Оно, может, статься отличало город от многих других. Может быть, его создали переселенцы из какого-нибудь Триполиса, Трехградья. Можно помянуть еще швейцарское селение Эйнзидельн. Здесь эйн-один, по-видимому, выражало то же самое, что латинское наименование этого места Монастериум Эремиторум, монастырь Еремитов, отшельников, живущих в одиночку. Тут оба слова связаны с темой единичности. Монастырь. Монах происходит от греческого монос один. Энзидельн – одиночное поселение. Если не быть очень придирчивым, можно отнести сюда и имя рая азартных игр лилипутского государства Монако и его столицы. Монако в южно-французской переработке – греческое монахос – отшельник, живущий в одиночестве. Не так уж много при поисках по картам попадается и топонимов с элементом «перво» или со словом «первый», входящим в них целиком. Моя картотека обнимает многие десятки тысяч названий, но может похвастаться буквально полудюжиной таких имен, причем в большинстве своем новых. Одна Первомайка, три Первомайска, девять поселков с названием Первомайский, пять Первомайская, И все, разумеется, наименованы уже после октября. Есть полусотни километров от Свердловска, город Первоуральск. На картах начала века он не значится. Вот, пожалуй, только Первоблагодатный. Рядом со Второблагодатным рудник в старой Пермской губернии до станции Первая речка на Дальнем Востоке являются на карте заведомыми сторожилами. Есть в СССР одно очень соблазнительное название – Юкси. По-фински Юкси значит один. Правда, это Юкси расположено так далеко от Финляндии, что я не берусь прямо сказать, что же оно такое означает, один или первый. Впрочем, поселок лежит недалеко от Ижевска, в Удмуртской ССР, население которого говорит на удмуртском, финоугорском языке, а неподалеку от Юкси находится населенный пункт Люче какси, какси по-фински два. Ну что ж, будем считать и юкси в топонимов со значением единицы.